Анвилариум железного кулака напоминал гигантскую кузницу. Огромные шипящие поршни опускались и вздымались у стен залы. А отдаленный грохот молотов отзывался эхом по полу из листового металла. Это место, пожалуй, чем-то похожее на пещеру, источало острые ароматы нефтяных масел. В воздухе разило раскаленным металлом. Иными словами, здесь царил запах машин и заводов. Сантар каждый раз наслаждался пребыванием в Анвилариуме. Здесь замышлялись великие дела и ковались небьющиеся узы братства. Быть частью его – великая честь, о которой немногие мечтают, и почти никто не достигает. Прошло два месяца со дня трагического столкновения Ферума с кораблями Диаспорекса, и 52-я экспедиция ни на шаг не приблизилась к своей цели – уничтожению флота предателей. Выводы, сделанные из истории с Баальханом, позволили избежать больших потерь. Но шансов вовлечь врага в открытое сражение не прибавили. Сантар и прочие воины из клана Аверний возвышались по стойке вольно у огромных ворот, ведущих в железную кузню, на наисекретнейший реклюзиум примарха. В дальнем конце Анвилариума возвышались марлоки легиона, их терминаторская броня блестела валом огня факелов, укрепленных в железных держателях. Солдаты и старшие офицеры имперской армии стояли рядом с облаченными в робы адептами-механикумами. Сантар поймал на себе взгляд блестящих аугметических глаз их старшины, адепта Ксантуса, и уважительно кивнул ему. Ему, как первому капитану роты, принадлежало право объявить приход примарха, и Сантар вышел в центр Анвилариума, и к нему промаршировали знаменосцы легиона, остановившись чуть позади. Один из них держал личное знамя примарха, на котором изображалась победа Мануса над великим червем Азернотом, другой же нес стяг с вышитой железной рукавицей легиона, Дивизы на знаменах были выполнены серебром по черному бархату, а край полотнищ не раз пробивали вражеские пули и клинки. Хотя оба флага не раз бывали в самом пекле сражений, ни одно из них ни разу не пало на землю и не было выпущено из рук. Тысячи побед одержал легион под их сенью. Ворота открылись настежь, и в шипении парой и жаре плавильных печей примарх вошел в анвилариум. Его броня блестела от нефтяных масел, а бледная кожа раскраснелась от пылающего огня. Все, кроме терминатора, попустились на колени, в знаке почтения к величию Мануса. Он тяжело шагал вперед, держа свой могучий молот, крушитель крепостей, просто закинув его на огромный зазубренный наплечник. Каждая пластина черной брони примарха ковалась вручную, и все ее углы и изгибы казались воистину совершенными. Ее великолепие могло сравниться лишь с могуществом того, кто носил доспех. Высокое ожерелье темного железа выселось на задней части ворота брони, и точенные заклепки гордо сияли на серебристых краях каждой пластины. На каменном лице примарха застыло грозное выражение, а низкие, тяжелые брови сдвинулись в скрытой ярости. Он шагал мимо своих воинов, притягивая взгляды к своей мощной фигуре. Истинный полководец, без страха и упрека, безжалостный к любым проявлениям слабости. За Феросом Манусом в воротах возникла статная фигура Кистера, мастера-астропата флота, облаченная в черно-белую мантию, спущенным по краям золотым орнаментом. Голова астропата была начисто выбрита, и все хорошо видели ребристые кабели, змеившиеся с боков и затылка гладкого черепа. Исчезали они в темноте под металлическим капюшоном, возвышавшимся над плечами кистера. Глаза мастера источали слабое розоватое свечение, а его правая рука, знак чести, оказываемый ему правом служить легиону, была заменена механическим имплантом. В левой живой руке он сжимал посох, Увенчанный распахнутым глазом, а на поясе астропата висел золотой пистолет — дар примарха. Сантор встал на пути Мануса и притянул руки, готовый принять в них крушителя стен. Примарх слегка кивнул и вложил в них ужасающее оружие, неподъемный вес которого швырнул бы на пол любого, не бывшего одним из Астартес, рукоять молота цвета эбеного дерева, куда более прочную, Увивали чудные золотые и серебряные включения, напоминающие ветвистый разряд молнии. На теле молота был искусно вырезан могучий орел с острым клювом, делавшим его облик похожим на странное человеческое лицо и клиновидными крыльями, распростертыми над сильными когтями. Честь держать в руках оружие, сработанное на терри руками примарха, было просто невероятно. Первый капитан повернулся, освобождая путь Манусу, и поставил молот рукоятью вверху своих ног а знаменосцы последовали за примархом, начавшим обходить залу по кругу, приветствуя собравшихся. Ферус никогда не любил церемониальные встречи или протокольные беседы, поэтому его военные советы всегда происходили в подобных покоях, где зачастую стульев-то не было. Зато любой мог высказать свое мнение, не взирая на лица, чины и звания. — Друзья мои, — начал Манус, — я получил вести от братьев-примархов. Железные руки с радостью встретили его слова. Они всегда с нетерпением ждали новостей от разбросанных по галактике Астартес. Конечно, воины 10-го легиона считали необходимым и правильным отмечать победы других экспедиций, но притом не забывали сравнивать чужие достижения со своими и стараться изо всех сил, чтобы не оказаться в хвосте. Железные руки считали себя лучшими среди всех легионов, ну может, если не считать лунных волков воителя. Прежде всего, имперские кулаки Рогала Дорна, отозванный на Терру, где его воины займутся укреплением врат и стен императорского дворца. Сантор пробежал взглядом по лицам собравшихся и увидел на них беспокойство и недоумение. Он и сам немало удивился тому, что Седьмой Легион прерывает Великий Поход и возвращается на родину человечества. Ведь это тысячи славных воинов, не уступающих железным рукам в силе и храбрости. В чем же смысл такого приказа? Ферус Манус не мог не видеть смущения на лицах бойцов и продолжил. Я не знаю причин побудивших императоров поступить так. Имперские кулаки ничем не запятнали себя. Так что это не наказание. Видимо, они станут претарианцами императора. И хотя это воистину великая честь, но она не для нас. Ведь еще не все войны выиграны и не все враги сокрушены. Вновь прозвучали одобрительные выкрики, заглушившие шум молотов. Манус же продолжал прохаживаться по залу. Его серебряные руки и глаза сияли в глубоком мраке Анвилариума. Волки Русса расширяют пределы Империума с невиданной быстротой, и летопись их побед растет с каждым днем. Впрочем, чего еще ждать от детей мира столь же яростного и безумного, как наш? «А слышно что-нибудь о детях Императора?» — спросил чей-то голос. И Сантар улыбнулся, зная, как примарх любит поговорить о своем самом дорогом брате. С лица Мануса спало майское спокойствие, и он с радостью ответил. «Конечно же, друзья мои, мой брат Фулгрим присоединится к нам» с лучшей частью своей экспедиции. И вот теперь от металлических стен зала отразилось по-настоящему громогласное эхо счастливых возгласов. Дети Императора всегда были лучшими друзьями Железных Рук, ведь в обоих легионах прекрасно знали о глубоких узах братства между Фулгримом и Ферусом. Эти полубоги сдружились раз и навсегда еще при первой встрече. Безусловно, Сантар хорошо знал эту историю, которую примарх не один раз рассказывал за обеденным столом и все детали запомнились так хорошо, словно она произошла с ним самим. Итак, Манус и Фулгрим впервые встретились у подножия горы Народной, величайшей кузницы Урала. Ферос тогда трудился рядом с мастерами, некогда служившими клану Тарават во время Объединительных войн. Примарх показывал им свой чудесный талант и невероятные способности жидкого металла своих рук, а Фулгрим вместе с гвардией Феникса прогуливались по гигантскому врезавшемуся в тело горы комплексу. Никогда прежде не встречавшиеся примархи сразу ощутили друг в друге великие познания, алхимические, оружейные и иные, что были вложены в их умы при создании императора. Перепуганным мастерам же они показались богами, и те распростерлись у ног могучих воинов, боясь, что те начнут между собой кровопролитную схватку. Феррус Манус любил пересказывать Сантару, как Фулгрим встал в эффектную позу и объявил, что явился в кузницу с тем, чтобы выковать самое совершенное оружие из когда-либо созданных, чтобы сразиться им в великом походе. Ну и, конечно, примарх железных рук не мог оставить подобное хвастовство без ответа. Он рассмеялся фулгриму в лицо, заявив, что его нежные ручки никогда не смогут создать что-то достойное. Тот принял вызов с поистину королевской гордостью, и оба примарха, раздевшись до пояса, приступили к работе. Она продлилась несколько недель без перерыва, Единственными звуками, сопровождавшими ее, был грохот кузнечных молотов, шипение охладительного металла и добродушные подколки юных богов, стремящихся превзойти друг друга. Наконец, по прошествии трех месяцев напряженного труда, герои окончили свои творения. Фулгрим создал дивный молот, способный одним ударом сравнять с землей к гору, а Манус — золотой клинок, вечно горевший пламенем своей матери кузни. Оба они были прекраснее любого оружия, когда бы то ни было сработанного людьми, и примархи в один голос объявили, что спор выиграл противник. Фулгрим сказал, что золотой меч подобен тому, что отковал легендарный герой Нуадо-Сереброрукий, а Ферус-Манус, что лишь могучие боги грома, из нордийских легенд достойны столь прекрасного молота. Без лишних слов примархи обменялись оружием и назвали это залогом вечной дружбы и братства. Сантар лишний раз осмотрел молот, ощущая его скрытую силу и понимая, что не мастерством единым он был создан. Любовь и честь, верность и дружба, смерть и отмщение. Все воплотилось в его величественном образе. И то, что крушителя стен создал великий брат их грозного примарха, делало оружие поистине легендарным. Наконец Ферус Манус замкнул круг вдоль стен Анвилариума, и его лицо вновь омрачилось. Да, братья мои, радуйтесь, что скоро вы будете сражаться рядом с воинами Фулгрима, но не забывайте, они придут сюда лишь потому, что мы проявили слабость. Оживление в зале тут же пропало, и воины начали с опаской посматривать друг на друга, избегая взгляда разгневанного примарха. Тот продолжил свою речь. «Диаспорекс продолжает ускользать от нас, и мы из-за этого не можем вернуться к распространению света имперских истин по скоплению. Как вообще флот из кораблей тысячелетней давности, ведомый обычными людьми, может водить нас за нос столь долго? Отвечайте!» Никто не решился поднять голос, и Сантар ощутил глубокий стыд за подобное проявление слабости духа. Он крепко сжал рукоять Великого Молота, и сквозь сталь его аугметической руки словно пробежала искорка. Верные слова сами вдруг родились в его голове. «Потому что мы не можем совладать с ним одни». «Именно», — откликнулся Манус, — «не можем». «Мы изо всех сил пытались сравниться с Диаспорексом семь долгих месяцев, и теперь это совершенно ясно. Железные руки стремятся искоренить слабость во всем. Напросить о помощи — это не слабость. Слабость и глупость — отказываться от протянутой руки». Продолжать безнадежное сражение и отталкивать тех, кто готов подставить плечо. Просто слепое упрямство. Примарх вернулся к входу в Анвилариум и приобнял за плечи астропата Кистера. Рядом с могучим примархом высокий Кистер казался карликом и, казалось, чувствовал странную боль от такого соседства. Затем Манус нетерпеливо протянул руку, и первый капитан выступил вперед, держа крушителя стен перед собой. Примарх принял свой молот. И воздел вверх, словно чудовищный вес того куда-то испарился. «Больше мы не будем биться в одиночку!» — вскричал он. Кистер сказал мне, что его хор Астропатов возвестил о прибытии моего брата. Через неделю гордость императора и двадцать восьмая экспедиция окажутся здесь, и железные руки вновь сразятся рядом с детьми императора.